Медвежонок невежа Сказка для маленьких и больших Был сынок у маменьки Медвежонок маленький В маму был фигурою В медведицу бурую Уляжется медведица под деревом в тени Сын рядом присоседится И так лежат они Он упадет Ах, бедненький, его жалеет мать Умнее в заповеднике ребенка не соскать. Сыночек дисциплины совсем не признает Нашёл он мед пчелиный и грязной лапой в мед Мать твердит, имея в виду, так нельзя хватать еду А он как начал чавкать, измазался в меду Мать, за ним ухаживай, мучайся с сынком Мой его, приглаживай шерстку языком Родители беседуют, мешает он беседе Перебивать не следует взрослого медведя Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу. Медведю пожилому не уступил дорогу. Вчера пропал куда-то. Мамаша сбилась с ног. Взъерошенный, лохматый, пришел домой сынок и заявляет маме. А я валялся в яме. Ужасно он воспитан. Всю ночь ревет, не спит он Он мать изводит просто Тут разве хватит сил? Пошел к соседке в гости Хозяйку укусил А медвежат соседки Столкнул с высокой ветки Медведица бурая. Три дня ходила хмурая, три дня горевала. Ах, какая дура я, сынка я сбаловала. Советоваться к мужу медведица пошла. Сынок-то наш все хуже, не ладятся дела. Не знает он приличий, он дом разрушил птичий. Дерется он в кустах, в общественных местах. Заревел в ответ медведь. «Я при чём тут жонка Эта мать должна уметь влиять на медвежонка! Сынок, забота ваша, на то вы и мамаша!» Но вот дошло и до того, что на медведя самого, на родного папу, Мишка поднял лапу. «Отец сердитовое отшлёпал сорванца». За дело, за живое, как видно, и отца. А медведица скулит, сына трогать не велит. Бить детей недопустимо, у меня душа болит. Не лады в семье медвежий, а сынок растет невежий. Я знаю понаслышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди ребят.